Ватерлоо. Поскольку гости молчали, хозяин дома подвел итог. «Понимаю. Выгоду от сегодняшней вечеринки излег я один. Остальные оказались проигравшими. Но игра есть игра, и я хочу выпить за свой успех. Кто-нибудь хочет ко мне присоединиться?» «Пить с тобой», – с усмешкой сказал Артем. «За твой успех?» «Много чести. Я такой сволочи, как ты, в жизни не видел. Да ладно тебе прибедняться». «Сам-то весь в белом. Ты свое состояние нажил честным путем? И женился по любви, так?» «Никакого расчета, просто святой. Я, друзей, не предавал». «И в самом деле, вы, Даня, поступили некрасиво», – покачала головой Прасковья Федоровна. «Вы разрушили мой брак». «Не надо патетики», – поморщился Грушин. «Если не вы мне должны сказать спасибо за этот замечательный вечер, то ваш молодой муж уж точно». «Да я бы тебя придушил! Своими руками конкретно!» – высказал сосед. «Вот кто должен сидеть в тюрьме!» «Грушин!» – заявил Валентин Борисюк. «Потому что если бы не он, ничего бы не было. Все остались бы живы, здоровы. За исключением человека, которого ты сбил», – напомнил Грушин. «Кому от этого плохо? Это же был алкаш! Из отбросов общества! И Ваньку ты заставил меня шантажировать! С каких это пор мы перешли на «ты»?» — С таких. Я теперь со всеми на «ты». Мне терять нечего. — Значит, пить вы со мной не будете? — Ну, как хотите. И Грушин потянулся к бутылке с зеленой жидкостью со словами. — А я выпью. — За свой успех, — повторил он. — Мне сегодня пришлось нелегко. Я хочу выпить за то, что кроме умных людей на свете есть дураки. И не грех этим воспользоваться. Грушин наполнил мятным ликером крохотную рюмочку и поднял ее, обращаясь к гостям. — Вот ведь как. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Меж тем я молодец. Я, можно сказать, гений. Ну, за мою долгую и счастливую жизнь. И он выпил ликер. То, что произошло потом, повергло гостей в шок. Даниил Грушин выронил рюмочку и схватился обеими руками за горло, словно задыхаясь. Его глаза вылезли из орбит. Он попытался сделать вдох и словно захлебнулся. Потом вцепился в скатерть, пытаясь удержаться на ногах. Но и это ему не удалось. Грушин упал на пол, потянув за собой скатерть. Послышался звон разбитой посуды. Во всем этом было так много театрального, что присутствующие не сразу поверили в смерть хозяина дома. Замерли в ожидании нового сюрприза. Вот сейчас Грушин поднимется и начнет смеяться. «Ха-ха! А вы опять поверили? Болваны!» Но прошла минута. Другая. Грушин не шевелился. «Он... Он...» — Он, — попыталась выговорить Прасковья Федоровна, — он умер, — довольно спокойно сказал Артем. Вот он, конец Даниила Грушина. — О боже! — отчаянно воскликнула писательница. — Вы только посмотрите! Буфет! Он открыт! И в самом деле, — подтвердил Сид, — и пригляделся. Поскольку зрение у него было отменное, он протянул с удивлением. — Ампула! Ее там нет! — Действительно! После убийства Инги гости были настолько потрясены, что не обратили внимания на буфет. Между тем дверца оказалась чуть приоткрыта, а полка, на которой раньше лежала ампула с санистым калием, пуста. А на полу лежал мертвый хозяин дома.